Гловер обернулся, и в белобородом старике, стоявшем рядом с ним, без труда узнал по ясным и кротким глазам и доброму лицу отца Климента, монаха-картезианца, хотя вместо иноческой одежды проповедник был закутан в грубошерстный плащ, а голову его покрывала шапочка горца. Вспомним, что Гловер относился к этому человеку с уважением и вместе с тем с неприязнью, ибо монаха нельзя было не уважать за его личные свойства и душевный склад. Неприязнь же порождалась тем, что еретическая проповедь отца Климента явилась причиной изгнания его дочери и его собственных бед. Поэтому отнюдь не с чувством чистосердечной радости ответил он на поклон отца Климента. А когда монах повторил свой вопрос, каково его мнение об этих диких погребальных обрядах, проворчал. «Да не знаю, мой добрый отец. Во всяком случае, эти люди исполняют свой долг перед покойным вождем сообразно с обычаями их предков. Они выражают, как умеют, сожаление об утрате друга и возносят по-своему молитву о нем к небесам». А что сотворяется от чистой души, то, по моему разумению, должно быть принято благосклонно. Будь это иначе, небо, думается, мне давно просветило бы их и научило делать по-другому». «Ты ошибаешься», — ответил монах. «Правда, Бог послал свой свет всем нам, хотя и не в равной степени, но люди нарочно закрывают глаза и свету предпочитают мрак». «Этот народ, пребывая во тьме, примешивает к ритуалу римско-католической церкви древнейшие обряды своих отцов, и таким образом к мерзости церкви, развращенной богатством и властью, добавляет жестокость и кровавые обычаи диких язычников». «Отец», — отрезал Саймон, — «по-моему, ваше присутствие будет полезнее там, в часовне» где вы сможете помочь вашим братьям в отправлении церковной службы. Это лучше, нежели смущать и расшатывать веру такого, как я, смиренного, хотя и невежественного христианина». «А почему ты говоришь, мой добрый брат, что я потрясаю основы твоей веры?» — отвечал Клемент. «Я предался небесам» и если нужна моя кровь, чтобы укрепить человека в святой вере, которую он исповедует, я, не колеблясь, отдам ее всю ради этой великой цели». «Ты говоришь от души, отец, не сомневаюсь», — сказал Гловер. «Но если судить об учении по его плодам, то, по-видимому, небо покарало меня рукою церкви за то, что я внимал ложному учению. Пока я не слушал тебя». Ничто не смущало моего исповедника, хотя бы я и признавался ему, что рассказал приятелям за кружкой пива какую-нибудь веселую историю, пусть даже про инока или монашку. Если случалось мне сказать, что отец Губерт больше успевает в охоте за зайцами, чем за человеческими душами, я бывало исповедуюсь в этом викарию Вайнсофу а он посмеется и в искуплении греха заставит меня кое-что заплатить. Когда же мне случалось обмолвиться, что викарий Вайнсов больше привержен чарке, чем своему молитвеннику, я исповедовался в том отцу Губерту, и новая пара перчаток для соколиной охоты все улаживало. Таким образом, я, моя совесть и добрая наша матерь-церковь жили в добром мире, дружбе и взаимной терпимости. Но с тех пор, как я слушаю вас, отец Климент, это доброе согласие пошло прахом, и мне непрестанно угрожают чистилищем на том свете и костром на этом. А потому держитесь-ка вы особняком, отец Климент, или разговаривайте только с теми, кто может понять ваше учение». У меня не хватит духу стать мучеником. Я никогда в жизни не мог набраться храбрости, даже на то, чтобы снять пальцами нагар со свечи. И сказать по правде, я намерен вернуться в перт и спросить прощения в церковном суде отнести свою визанку дров к подножию виселица в знак покаяния и снова купить себе имя доброго католика, хотя бы ценой всего земного богатства, какое у меня еще осталось.